Глава десятая. Список артефактов. Особенно сильно кашлял брат Антон, когда мы жили на Кудринской садовой. На моей обязанности лежало зажигать в спальне у Антона на ночь лампаду, так как он часто просыпался и не любил темноты. Нас отделяла друг от друга тонкая перегородка, и мы подолгу разговаривали через неё, на разные темы. Михаил Чехов Ева застыла от ужаса. Бетонная рука продолжала лежать у нее на плече. У нее даже были пальцы, правда, сделанные без большого старания. Так штыри какие-то. Сознавайся, у атлантов магический нюх на чувство вины. Это ведь ты испортила чайник». Насмешливо спросила Анастасия. Ева тупо уставилась на нее. «Какой чайник?» «Не отпирайся. Ты не умеешь лгать. Ты поставила электрический чайник на газ, верно?» «Всего на несколько секунд, а потом спохватилась. Но все же это была ты». Нахаба потерял терпение. Шагнув к дивану, он кулаком сердито ткнул Атланта в спину. «Потом между собой разберешься. Номер 473. Хватит твердить, создавайся. Вышел отсюда, к ядерной бабке, а ты номер 809 останься». Голос универа Невзоровича был сепловатый, сдавленный жирком. Голос начальника, прошедшего карьерную лестницу с самых низов, вынужденного рявкать на подчиненных, но проседать и сдерживаться с вышестоящими. Атлант номер 473 тяжело повернулся и вышел, кроша отсыревшим бетоном. Номер был написан у него на спине краской. Нахаба хотел что-то сказать, но сзади кто-то не сильно потянул его зубами за брюки. — Что это? Кошка? — Не совсем, — мягко ответила Настасья. — Это Гризельда, наша козочка. — Что она делает? — Жует ваши брюки. Нахаба повернулся, собираясь оттолкнуть козу, и издал краткий, полный ужаса вопль. «Она не кусается! Просто глуповатая домашняя зверушка!» Бермята левой рукой обнял полицейского мага за плечи, а правую сжал в кулак и потряс. Гризельда выплюнула брюки Нахабы и удалилась. «Атлант номер 809» продолжал стоять неподвижно. Прямого приказа вмешиваться он не получил. — Химера — глуповатая зверушка! — прохрипел Нахаба, отталкивая от себя Бермяту. — Статья 2.6.0 Магического уложения. Ни один маг не может содержать у себя магических животных с целью или без цели их практического использования. Бермята, вынырнув с противоположной стороны, опять обнял его за плечи. «Виноваты», — сказал он, — «больше не будем. милая зверушка нуждается в семье». «Узнать можно, если я заведу себе дракона? Это содержание без цели использования?» — уточнил Ева. «Да». «А с использованием?» «С использованием, если ты заставляешь дракона подогревать на кухне воду вместо бойлера». «А если я засуну его в кофемолку...» и, извлекуя из него рыжье, ляпнула Ева. Потому как все уставились на нее, Ева поняла, что молчание не просто так называют золотом. «Если ты найдешь такую кофемолку, куда влезет дракон, это будет арест и полное зомбирование!» Железным голосом отчеканил Нахаба. Бермята торопливо похлопал его по спине. «Девочка шутит!» у меня встречный вопрос почему атланты без штанов плита то конечно она и есть плита но все же нахаба смущенно откашлялся они из стратегического запаса были на консервации мы не успели их покрасить займемся когда появятся свободные руки от чего такая спешка в ближайшее время в городе может быть введено чрезвычайное положение — Но это секретная информация. Нахаба сурово уставился на Еву. — Она никому не скажет. Это моя племянница, — успокоила его Настасья. — Я из Симферополя. В Симферополе тепло, сухо и солнечно. Пойти некуда, зато есть реликтовые деревья, — протараторила Ева. Память у нее была школьная. Это когда, повторяюсь, как попугай, не понимая смысла, но с самым прилежным лицом. «Рад за деревья, но дело конфиденциальное. Мне не хотелось бы в присутствии посторонних», — упрямо произнес Нахаба. да но ну-то верно, но тут дело такое...» И Бермята, опять зачем-то обняв Нахабу, что-то зашептал ему на ухо. Нахаба поморщился и мнительно посмотрел на Еву. «Что, прямо все так запущено? А к доктору вы обращались?» — Не вылезает от докторов. Девушка очень хорошая и в остальном почти безобидная. Нахаба кашлянул, неуютно двинул подбородком и уступил. — Хорошо, но под вашу ответственность. Теперь к делу. Неверный Взорович взял со стола подсвечник и зажег свечу. Пламя меняет цвет, запрыгало. — И так уже несколько дней. Но если б только это. Звери волнуются. Мы вынуждены были закрыть магзо Из-под земли лезут громадные черви. Куча вызовов. Мы, откровенно говоря, не справляемся. — Занятно. Изменение магических полей, — сказала Анастасия, с интересом разглядывая огонек свечи. — Но чего Какова причина? Да и у людей не все спокойно. Остров у них в Чукотском море появился. Якобы движется и пропадает, когда они пытаются рассмотреть его поближе. Когда началось колебание магических полей? Первые признаки проявились три дня назад. Поначалу был сильный всплеск магического поля. У нас зашкалило все сканеры рожья. Потом провал, небольшой период спокойствия и опять всплеск. Такой же сильный? Нет но уже непрекращающийся фонит сильно И что вы предприняли? Как всегда, стали опрашивать магентуру, информаторов, узнавать, не связано ли это с какими-либо действиями Фазаноля. И что говорит магентура? Говорят разное, считают, что связано. Бермета усмехнулся, А когда они утверждали обратное. У нас же как? Подрались два дракона и разнесли огнем мост, виноват Фазаноль. Ведьма потеряет летающий зонтик, опять же валят на него. Внутри помидорных щек неверно хаба пробудился вулкан. Пробудился глубоко, и до поверхности дошла только легкая дрожь. В данном случае Фазаноль действительно замешан, отчеканил он. Вчера магами Фазаноля был совершён налет на группу, перевозящую запретные артефакты. Я сам был в составе группы. К сожалению, я ничего не запомнил. Мне стерли память примерно на сутки. Я помню утро понедельника, а потом сразу утро среды. Весь вторник выпал к ядреной бабке». Костяшкой согнутого пальца на хаба коснулся лба. Там у него было пятно ожога, место, куда ударила искра пламелья. «Так вот, почему он меня не узнал? Память стерта!» — с облегчением подумала Ева. Неосторожно она посмотрела на лоб головника по рыжью слишком пристально. Тот в ответ вскинул на нее подозрительные глазки. Однако его внимание больше привлек половик, прикрывавший плечи Евы. «Ковер-самолет? А во что-нибудь другое нельзя было закутаться?» — спросил он. «Закон укрываться коврами-самолетами не запрещает», — весело сказала Анастасия. «А как вам стало известно, что напали именно маги Фазаноли, если память стерта, а звенедраг без памяти?» «Один из сообщников Фазаноли погиб. Прочие сообщил информатор». Там были Пламель, его сообщница Белава и этот самый третий. Но лучше я расскажу все по порядку. Пока он говорил, Настасья слушала его поощрительно, не перебивала, но Ева заметила, что она почти не отрывала глаз от лба и лица головника по рыжью. Кроме того, в вагоне находилась девчонка с незаконной рыжей магией. «Что это за девчонка, откуда она там взялась, нам пока неизвестно», — закончил Нахаба. «А откуда узнали, что она вообще там была?» Завязавший вампир вытянул из кармана книгу с отверстием в обложке. «Вот он, вещун погибшего Атланта. С него был сделан запрос и получен отрицательный ответ. В нашей базе нарушителей девчонка не значилась». К сожалению, из-за всплесков магии подробностей запроса не сохранилось. Только то, что ответ был отрицательный. И что вы предприняли, когда обнаружили кражу артефактов? Усилили меру безопасности, искали запретную желтую магию. нападение это было с ее участием. Здравый подход. Если на кого-то напали с веником, значит, надо устроить облаву на всех, кто использует веники». Найдешь кого-то с веником, и какой-никакой, а виновный уже есть, — заметил Бермята. Нахаба сердито взглянул на него. «Уже на следующий день на вокзале засекли девчонку. Сканер показал у нее наличие желтой магии», — сказал он. Настасья перебросила мешающую ей косу за спину. «И что из того?» Бермята прав. «Желтая магия — такая уж редкость». В концов, девчонка могла погладить бабушкину жар-птицу, которую старушка держит незаконно, экономя на электричестве. Ее, конечно, задержали. Она скрылась, уложила четверых и скрылась. Мутная какая-то история. Нахаба поскреб ногтями жесткую щетину. — А какая помощь нужна от нас? — спросила Настасья. — Любая. Я бы обошелся и без нее, но там... — Считают, что вы сможете нам помочь. То дело с рощей произвело впечатление. Нахаба задрал голову и с верноподданническим видом уставился в потолок. В круглых щеках его обозначился страх и трепет, и Ева почувствовала вдруг, что бывший вампир — актер не из последних. Простым дрожанием щек и несколькими жестами — он выразил больше, чем самым длинным монологом. — Что за дело? — спросила Ева. — Как? — поразился Бервята. — Ты не знаешь, что несколько столетий назад один восточный князёк подарил нашему максударству за оказанную военную помощь рощу редчайших секвойя дендронов? Ева мотнула головой. «Ай, — Ай-яй-яй! Ай. Помощь была небольшая, но существенная. Сто боевых магов и дракон, плюющийся кипятком. За минувшие годы стоимость рощи, само собой, возросла, и вот Восточное княжество надумало забрать рощу обратно, а у нас на нее только и имеется, что на клочке составленный договор с отпечатком конского копыта вместо печати. Проводят экспертизу, И внезапно выясняется, что даже этот договор – подделка. Из кабинета вынести ничего не могли, из дворца тоже скандал. Привлекли Настасью, и она догадалась, что один из подкупленных экспертов поменял местами две сущности – стола, на котором лежал пергамент, и самого пергамента. Бермята хвастал – А Анастасия что-то соображала, поглядывая на настенный календарь. Стоило коснуться его, и множество дат, оживая, начинали носиться по комнате. Каждая была похожа на кружок с крылышками. — Хорошо, мы займемся, — сказала Анастасия. — Но имейте в виду, что связь между фазанолем, девчонкой и скачком магии не обязательно существует. Не исключено, что это три независимых события. — Возможно, но с расследованием лучше поспешить, а то кое-где проявляют большое нетерпение. Нахаба оттянул от шеи воротничок. — Мне нужна будет от вас информация. Что делал в электричке Звенедрак? Насколько я понимаю, он зоомаг, работающий с животными в МакЗо. С каких это пор ученых привлекают для перевозки артефактов? — Не могу ответить. После короткого колебания отозвался Нахаба. — Это от чего же? — Мне приказано делиться лишь той информацией, которая связана с этим делом. Звенедрак нападение не совершал. Он ранен без памяти. Очень сильная боевая магия. Доктора не сообразили пока, как с ней справиться. — А все-таки он жив покусывая кончик косы, — сказала Анастасия. Нахаба дернулся. — А? Что? Пламель его не убил, хотя Атланта разнес чуть ли не вдребезги. — И меня он не убил, — сказал Нахаба. — И вас. И это большая удача для всех нас. Есть список похищенных артефактов? Головняк по рыжью, засопев, полез в карман, — и извлек скомканную бумажку, подул на нее, и она расправилась. Исписана бумажка была от руки, но почерк красивый, канцелярский, с умеренным количеством завитушек. Перевозка из ГХМВ в ВХ при МЗ. Разрешаю. Дата, время. Бутерброд человека едящий. Похож на бутерброд с колбасой и сыром. Имеет два комплекта складных паучьих лапок. Рыдательная жилетка. К жилетке прилагаются три носовых платка, Каждой вместимостью до литра. Колесо хомячье центрифужное. Служит для магического извлечения Желтой магии из хомяков. Внимание, запрещено, как негуманное. Клинки боевые. Два бастарда. Ятаган, фальшион, кацбальгер, рапира и кинжал. Все оружие боевой заточки создано для скрытного ношения. В уменьшенном виде выглядит как пластиковые шпажки для бутербродов. Личина композитора Бетховена с приложением магического надувного рояля. При вечернем освещении сходство 99,9%. Использовалась для ограбления волшебной консерватории. Набор атакующих прищепок включает 12 кусачих прищепок и одну грызущую. При вскрытии пакета закройте лицо маской и приготовьте фотографию объекта атаки, иначе прищепки нападут на вас. Примечание. Некоторые прищепки имеют повреждения от различных видов магического оружия. Стрелы Амура. Комплектность стрелы 4 штуки. «Колчан» – одна штука, «Арбалетный болт Амура» – одна штука, для особо армированных душ, «Кувалда Амура» – для душ, на которых не действует арбалетный болт, «Розовые очки» – позволяют видеть все в розовом свете, побочный эффект, если их снять, мир становится черно-белым, способность к цветному зрению навеки утрачивается». Человека ловко обыкновенная, ядовитник скорпионовый, быстророст подземно выслеживающий, семена растений из списка тысячи запрещенных. Челюсть поцелуйная великанья, очень крупные и ржавые железные зубы, во избежание агрессии хранить в варенье, кормить не чаще раза в месяц. Носки болотные на куриную ногу, позволяют не проваливаясь ходить по трясине, Предупреждение. Ни в коем случае не стирать с порошком ГХМВ-1СО. Пальчик юмора. Напоминает отрубленный палец великана. Вызывает многочасовые взрывы нездорового смеха. В случае необходимости может использоваться как боевая дубина. Бумеранг обратного действия. Запускает того, кто его бросает, а сам остается на месте. Боевая выбивалка для ковров. Использовать с предельной осторожностью и только против больших скоплений войск. Ни в коем случае не использовать для ковров. Набор инструментов для магического взлома. 12 предметов. Между набором атакующих прищепок и стрелами амура в списке располагалась широкая декоративная каемка и тут же почему-то в единственном месте – Был заметен сгиб. «Копия есть?» – спросила Анастасия. «Скопировать невозможно. Полная магическая защита!» – горделиво сообщил Нахаба. «Ну да, разумеется. Единственную бумажку, которая больше не представляет тайны, поскольку все эти предметы благополучно украдены, копировать нельзя», – кивнула Анастасия. «Что ж, думаю, я запомню». Внезапно свеча, горевшая на столе, выдала такой язык пламени, что на потолке осталось пятно копоти. Тяжелая штора шевельнулась, поднялась и зависла параллельно полу. То же самое произошло и с наброшенным на плечи Евы половиком, который Нахаба почему-то назвал ковром-самолетом. Половик этот взвился, затрепетав кистями, едва не сшибив Еву с ног. Она завизжала, но все это продолжалось лишь несколько мгновений. Пламя свечи съежилось, штора обвисла, половик рухнул на диван, который в ответ сердито вычихнул тучу пыли. Пыль эта, хранившаяся в диване со времен Чехова, обволокла всех, включая Атланта, и тут Атлант внезапно шевельнулся без приказа. Это была такая исключительная редкость, что рот на Хабе, открывшийся, чтобы что-то произнести, так и остался распахнутым. Из груди Атланта прозвучал бойкий и разудалый радийный голосишко, явно не его собственный. 15.00 в столице. Продолжаются поиски неизвестного острова, несколько дней назад обнаруженного в Чукотском море. Поискам препятствует сильная облачность. Все же, несмотря на это, пилот военного вертолета заметил остров в разрыве облаков и сумел сделать несколько снимков. По утверждению пилота, надводная площадь острова около 10 квадратных километров. На снимках местами видны мертвые деревья и фундаменты каменных башен, соединенных разрушенной стеной. Это означает, что в древности остров мог быть населен, но потом погрузился под воду. Во время движения острова деревья и остатки строений смываются потоками воды. При попытке пилота снизиться, остров скрылся под водой и исчез. Морское дно в этом месте имеет значительную глубину. Напомним, что остров был замечен со спутника примерно в 100 километрах на восток от места, где он находится сейчас. Никогда ранее в истории не было отмечено столь быстрого движения островов. Напомним, что с островом связываются разного рода нездоровые домыслы. Многие считают, что речь идет о разработке нового секретного оружия, например, громадные подводные лодки. Некоторые ученые высказывают мнение, что речь может идти об исчезающих островах, которые становятся видны только при отливах, возникновении новых вулканов или выделении гидратов метана, так называемого метанового льда, что временами происходит после землетрясений или подводных оползней. «В этом случае башня и разрушенная стена, снятая пилотом, скорее всего, является фотоискажением. Мы будем держать вас в курсе!» Атлант замолкай опять застыл, держа руки по швам. Нахаба сердито кашлянул в кулак. «Мало нам скачков магии, тут еще и остров. Ладно, мне пора. Если что, вы знаете, где меня найти. И за племянницей присматривайте, чтоб жалоб на нее не было». Не гуляйте с ней при полной луне, завязывайте рот платочком. Номер 809 за мной, шагом, марш!» Приказал он и вышел первым. Атлант грузно развернулся, деревянный пол затрясся. «Ать, ать, ать!» Командовал Атлант сам себе, топая ногами. Топание Атланта било Еву по ушам. «Позвольте вас перебить. Зачем вы так громко топа?» Начала Ева, обращаясь к Атланту. Атлант остановился, повернул к ней мраморную голову. Глаза у него вспыхнули алым. «Тш, больше ни слова!» Воскликнула Настасья рукой, зажимая Еве рот. Бермята кинулся к Атланту, повис на нем и принялся его поглаживать. Он гладил, гладил, гладил его по плечу и по спине, причем с такой решительностью, что отставшая краска осыпалась. Постепенно глаза Атланта вновь стали белыми. Бермята опустил его и стал спокойно отряхивать ноги и штанины от краски. «Еле — Еле-еле успокоил, — сказал он Настасье. — Теперь мне точно надо в магазин. Я полностью исчерпан. Магии вбухал в него вагон, никогда прежде не утихомиривал атлантов. Атлант стоял и таращился в стену. Ох, иди, родной, ступай, адькой себе дальше, велела ему Настасья. Номер 809 повернулся и удалился, сотрясая пол. Адь! Адь! Адь! Что случилось? Наконец выговорила Ева. «Он чуть тебя не убил. За что? Болтать надо меньше. Ты только вслушайся в свои слова. Сказать Атланту «Позвольте вас перебить»?» Они все понимают буквально, и дальше обычно бывает не смешно. «Командир, она хотела меня перебить, но я перебил ее первый. Ну, вы же сами над ним смеялись, Атькой родной и так далее. реакции на иронию магией не прописывается. Нельзя говорить только «я тебя съем, проглочу насмерть, заобнимаю» и так далее. Это может быть истолковано как угроза. Ну, и, конечно, никаких позвольте вас перебить. Думай, всегда думай. Помни, что Атлант – это магический объект. Голем, у него души нет. «У некоторых есть», — подумала Ева, но про Албыча ничего не сказала. Она уже понемногу усваивала истину, что не все, что знаешь, стоит сразу вываливать. «А почему Бермята на Атланте повис?» — спросила Ева. «Он тебя спасал. У Бермяты дар такой. Псисимпатия проявляется при прикосновении». Ты видела, он и неверо наглаживал, когда тот из Захимеры разозлился. — Так вот в чем дело. А я-то думал, чего он его все время трогает? — воскликнул Ева. — Какая там пси-симпатия! — Обнимашки! — сказал Бермята, расплываясь в улыбке. — Сейчас все люди недообнятые. — Не все. Некоторые дообнятые. — строго произнесла Анастасия. — А что означает «за племянницей присматривайте»? — спросил Ева. Бермята перестал улыбаться и немного смутился. — Ну, э -э, короче, я сказал, что твою маму покусал оборотень, и с тех пор все дети в семье рождаются малость, э, ну, немного... Того надо присматривать, когда полная луна. Ева почувствовала, что закипает. Подумать только такое, про меня ляпнуть. Так вот почему завязываете рот платочком. Сейчас я кому-то как завяжу. Бермята поспешно коснулся ее плеча. Бред, подумала Ева, со мной это не сработает. Хотя он же как лучше хотел. Да и вообще он славный. «Просто шутка». «Ладно, проехали», – буркнула она. «Русалки тоже наделены даром пси-симпатии, но у них она с откатом. Они называют это «охмурением», – сказал Бермята. «Это как?» «Русалка может почти любого мужчину охмурить на 30 секунд, влюбить в себя и заставить сделать все, что угодно» но через тридцать секунд наступит откат. Настолько же сильно, насколько мужчина любил русалку, он ее возненавидит и будет рваться от нее прочь. Это у русалок развелось, когда они пастушков в речках топили. Коснется русалка пастушка, засмеется и потянет за собой в воду. Волосы у нее такие прекрасные, тело при лунном свете голубое, Пастушок и сиганет в речку. Но если тридцать секунд продержался, то наваждение схлынуло, и русалка уплывает, пока он за кнут не схватился. Это опытные пастухи знали и молодых учили. Еве показалось, что когда Бермята упомянул про смех и про волосы, Настасья поморщилась. — А если русалка стала человеком? — спросила Ева. Если стала человеком, то все меняется. Охмурение остается, но через 30 секунд ее уже не разлюбишь. Но между нами это вот начальное русала, чье все равно сохраняется. Кошка может стать вегетарианкой, но мышам рядом с ней все равно будет беспокойно.